и в новом кружевном чипце, который заказала для неё тётя Питти. И то, и другое очень ей шло. И зная это, она с удовольствием их надевала. Приятно было, наконец, снова хорошо выглядеть после того, как столько времени ты была сущим страшилищем. Скарлетт сидела, покачивая младенца и напивая себе под нос, как вдруг услышала на боковой улочке «цок от копыт» и, посмотрев с любопытством в просветы между листьями высохшего винограда, который обвивал веранду, увидела Ретта Баттлера, направлявшегося к их дому. Его долгие месяцы не было в Атланте, он уехал почти сразу после смерти Джаральда и задолго до появления на свет Эллы Ларины. Скарлетт не хватало его, но сейчас она от души пожелала найти какой-то способ избежать встречи с ним.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 Взгляд, каким он накинул её, подтвердил, что и он находит её хорошенькой. «Ещё один младенец!» Ну, Скарлетт и удивили же. Рассмеялся он и, нагнувшись, откинул одеяльце, прикрывавшее маленькое уродливое личико Эллы Ларины. «Не кажитесь глупее, чем вы есть», — сказала она, вспыхнув. «Как поживаете, Ред? Вас так давно не было видно». «Да, давно. Дайте подержать малыша Скарлетт». «О, я знаю, как надо держать младенцев».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 Она решила пускать слюни, а я не могу добраться до носового платка. Отличный ребёнок, уверяю вас, только я не хочу, чтобы она испачкала мне рубашку». Скарлетт взяла у него девочку и положила к себе на колени. Ред не спеша опёрся об иллюстраду и достал сигару из серебряного портсигара. «Вы всё время ездите в Новый Орлеан», — заметила Скарлетт. «И ни разу не сказали мне, зачем?» — надув губки, добавила она.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 «Я езжу в Новый Орлеан не из-за возлюбленной, а из-за ребёнка, маленького мальчика». «Маленького мальчика?» Неожиданность и смятение Скарлетт как рукой сняло. «Да, я его законный опекун и отвечаю за него. Он ходит в школу в Новом Орлеане, и я часто навещаю его». «И возите ему подарки?» «Так вот почему он всегда знает, какой подарок понравится Уэйду». «Да», — нехотя признался он. «Ну, скажу я вам. А он хорошенький? Даже слишком. Себе во вред. И он послушный мальчик?» «Нет, настоящий чертёнок. Лучше бы его не было. А то с мальчиками одни заботы. Вам угодно знать ещё что-нибудь?» Он вдруг разозлился, насупился, словно пожалел о том, что вообще выложил ей всё это. «Да нет, если вы сами не хотите о чём-то рассказать мне», — высокомерно заявила она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 «Улыбнитесь же, и доставим друг другу две-три приятных минуты, прежде чем я приступлю к разговору о вещах неприятных». «О, Господи!» — подумала она. Вот теперь он заведёт разговор про Эшли и про лесопилку. И она поспешила улыбнуться, заиграв ямочками, в надежде, что это направит его мысли на другое. «А куда ещё вы ездили, Ред? Не всё же время вы были в Новом Орлеане, правда?» «Нет».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 Это был один из тех редких случаев, когда Скарлетт видела Реда без маски. Жёсткое лицо его дышало неподдельной ненавистью к отцу и болью за мать. Тётя Лали. Но, господи, Ред, у неё же самой почти ничего нет, кроме того, что я ей посылаю. Ах, вот значит, откуда всё. Да чего же вы плохо воспитаны, прелесть моя? Похваляетесь передо мной, чтобы ещё больше меня унизить? Позвольте в таком случае возместить вам расходы.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 и чувствуют, что нужны. И им нравится это новое время, которое даёт возможность и старикам проявить себя. Но немало есть людей, причём молодых, которые пребывают в таком состоянии, в каком находились мой и ваш отцы. Они не могут и не хотят приспосабливаться. И это как раз подводит меня к той неприятной проблеме, которой я хотел сегодня коснуться Скарлетт. Этот неожиданный поворот беседы выбил почву из-под ног Скарлетт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 и одновременно досады. Она ведь уже рассчитывала на то, что возьмет у Рэта взаймы еще денег, купит в городе участок и построит там лесной склад. «Как-нибудь обойдусь без ваших денег!» выкрикнула она. «Лесопилка Джонни Геллагера с тех пор, как я перестала нанимать вольных негров, приносит мне деньги и немалые. А потом я получаю процент из денег, которые даю под залог. Да и черномазы оставляют в нашей лавке немало живых денег». Да, все так, как я слышал. «Здорово вы умеете выколачивать монету из людей беспомощных и несведущих, из вдов и сирот. Но если уж вы залезаете в чужой карман, Скарлетт, то почему к бедным и слабым, а не к богатым и сильным? Со времен Робина Гуда и по наши дни потрошить богачей считается высокоморальным». «А потому, — отрезала Скарлетт, — что куда легче и безопаснее залезать, как вы изволите выражаться, в карман к беднякам».